Космопорт Иероним-Сити был забит паникующими гражданскими. Толпа не только заполонила все здания, но даже выплеснулась на взлётную полосу, несмотря на все усилия местных сил безопасности, которых попросту не хватало для поддержания порядка. К вящей досаде Костелина, хоть и не неожиданный властное лицо под высокой фуражкой показалось последней надеждой множеству бледных, Изможденных людей С того момента, как комиссар сошел с корабля Они его осаждали Каждый со своей отчаянной мольбой Он отвечал максимально вежливо, но твердо Нет, сэр, не знаю, когда вы сможете вернуться в район Нет, мэм, боюсь, я не видел вашу дочь Эти корабли, сэр, предназначены для имперской гвардии С этим мадам должен разбираться губернатор по пути комиссар собирал крупицы информации в том числе из разговоров с прокторами вышедшими навстречу и сопровождавшими его сквозь толпу а также просто подслушивая он слышал разговоры про отключение электричества по всему городу и о смертоносных насекомых осаждающих астакады похоже и иронним было приказано эвакуировать что впрочем не выглядело преждевременным Люди просто не знали, куда им идти, и потому пришли в космопорт, вот только он был тупиком для них. Как раз собиралось взлетать небольшое торговое судно. Несколько безумцев вцепились в него, то ли пытаясь удержать корабль, то ли надеясь, что он унесет их в лучший мир. Вибрация двигателей вскоре стряхнула их, и люди с жуткими криками полетели вниз. Корабль покинул кольцо света, исходящего от порта, и растворился в темноте. В другом конце взлётной полосы предприимчивый торговец выставил на аукцион последние места на старом, раздолбанном грузовом судёнышке. Костелин не сомневался, что губернатор Хенрик уже связался с имперским флотом и попросил выслать все свободные корабли, и всё равно... Лучшее, на что он мог надеяться, — спастись самому с кучкой приближённых. А большинство бедняк, что виснут сейчас на комиссарской шинели, останутся здесь навсегда. Приземлился ещё один челнок. 103-й полк Крига почти завершил высадку. Теперь бойцы выгружали снаряжение, так что трейлеры один за другим сновали по опорелли, буксируемые тягачами кентавр, Впереди первой машины шли два гвардейца, расчищая себе путь в толпе, что казалось даже проктором не под силу. Несмотря на стволы лазганов, многие гражданские не спешили повиноваться, и с ними водители не церемонились. Машины попросту расталкивали людей, и один мужчина завопил от боли, когда гусеницы шеститонной громадины растерли его ноги по ракриту. Вслед за кентаврами, прокладывающими путь, шли еще более тяжелые троянцы, перевозящие тяжелую артиллерию и зенитные установки. За ними следовала колонна крупнокалиберных орудий, пушки-сотрясатель и более старые, но не менее впечатляющие медузы. Костелин заметил, что с продвижением техники шум вокруг него поутих. Пораженные люди, застыв, молчали уставившись на невиданное дотоле орудие разрушения. Если раньше они еще сомневались, то теперь все стало очевидным. На их мир пришла война. Пол Костелина тоже начал высадку. Полковник 186-го проинструктировал бойцов по пути на планету, так что солдаты знали, чего от них ожидают. Заходили на посадку последние два десантных корабля, опаляя взлётную полосу пламенем и сопел. Костелин решил использовать затишье для наведения хоть какого-то порядка. Громким и властным голосом он призвал всех к спокойствию, попросил очистить взлётную полосу. Повинуясь ему, молодой проктор-лейтенант начал отводить людей в ближайший ангар, убеждал их, что ситуация под контролем что уже приняты меры на высшем уровне по их обеспечению. «Я не знаю, что мы можем сделать», — признался Костелину лейтенант. «Мы можем разместить несколько тысяч человек в ангарах и залах ожидания, но все время прибывают новые беженцы. Мы попросили помощи у соседних городов, и они согласились принять некоторое количество беженцев, но у них самих немного места, да и многие из людей в любом случае не хотят никуда ехать. Они беспокоятся о родственниках и друзьях и надеются найти их здесь. А еще они боятся, что если уедут в новые незнакомые города, там их отправят на нижние уровни и бросят на произвол судьбы». «Скорее всего, так и будет», — заметил Костелин. «Некоторые из них», — продолжал лейтенант, понизив голос, «считают, что вообще нигде на планете не осталось безопасного места». Лейтенант посмотрел на комиссара, и тот прочитал в его глазах надежду на утешение, которое не мог дать. Тем временем за углом аукцион, устроенный торгашом, завершился. Обойденные покупатели оттеснили купца от двери в его колымагу, и на помощь ему теперь двигалась толпа прокторов, с трудом прокладывая себе путь в толпе безумцев. Никто из них заподозрил Костелин. Никуда сегодня не полетит. Он заметил в толпе такую же фуражку с пикой и, извинившись перед лейтенантом, начал проталкиваться к ней. Комиссар Манхайм втолковывал что-то окружившим его гражданским. Речь шла о том, что воздух планеты не опасен для жизни. пребывающие солдаты носят маски и противогазы просто на всякий случай ради перестраховки. Как только он сказал это, мимо прошагала группа солдат в полной боевой выкладке, панцирной амуниции и металлических масках. Вновь начались вопросы. Костелин взял коллегу под руку и повёл в тихий угол. — Вы уже высадились, — констатировал Манхайм. — А что мне оставалось? — ответил Костелин. — Спал себе в кровати, предвкушал шестидневный отпуск. — Я-то думал. «Вы с полковником тем временем выясните про гражданские беспорядки и загадочные артефакты. А теперь...» Он обвел рукой окружавшее его зрелище. «Что случилось, Манхейм?» «Хотел бы я знать», — сказал Манхейм. «Действительно хотел бы. Мы с полковником 42-го были у губернатора Хендрика в высоком шпиле, когда отключился свет. Его люди отвели нас назад, к шаттлу, чтобы связаться с десантным кораблем». Мы летели, Костелин, когда поступили первые сообщения. Жуки! Летающие металлические жуки, причинявшие невероятные разрушения. Один парень из СПО делал доклад, когда они набросились на него. Через 10 секунд он был мёртв. «Жуки?» — ошеломлённо повторил Костелин. Тогда-то Хендрик, видимо, и отдал приказ об эвакуации. Генералы и так этого хотели. Но пока мы говорили... Первые беженцы с нижних уровней уже добрались сюда. А нам поручил погрузочные работы. Лифты, естественно, не работают. Выбраться можно лишь на своих двоих, через старые ворота на земле, сквозь подулья, кишащие мутантами. «Губернатор здесь?» — спросил Костелин. «Я его не видел», — сказал Манхэйм. «Последнее, что я слышал, за ним послали флайер». «Они знали!» С уверенностью ответил Костелин. «Прошу прощения. Генералы, они знали. А если не знали, то догадывались. Тебе не кажется подозрительным, что они организовали всё это, будучи уверены, что угроза заслуживает внимания четырёх полков имперской гвардии? Они действительно не представляли, что это может быть?» «Трудно сказать наверняка», ответил Манхэйм. «Они знали», повторил Костелин. «И вы тоже, Манхэйм! Вы служите достаточно долго, чтобы слышать подобные истории!» «Необъяснимые утечки энергии!» — осторожно кивнул Манхэйм. артефакты глубоко под землей, явно до колонизации человечеством. Скажите, генералы видели письмена на них?» «Я видел их», — ответил Манхэйм. Хенрик показывал галопикты фрагментов камня, сделанные до отключения света. Показывал пикты письмен на колонне, раскопанной в шахтах, и... Ничего подобного я в жизни не видел. Едва взглянул, а глаза уже заболели. «И жуки», — подсказал Костелин. «Стальные жуки». Рокон обмолвился, что якобы командование флота. От него что-то утаило, — вспомнил Манхайм. «Как и наши генералы», — заключил Костелин. «Пока не получат неопровержимых доказательств. «Будут держать подозрения при себе, готовясь к худшему. Они не осмелятся вымолвить, что у них на уме. Никто не хочет первым произнести. Не кроны «Комиссар!» Костелин обернулся. Он полагал, что совершенно один в этом помещении десантного корабля, в пустом десантном отсеке. Эхо его шагов гулко отражалось от арочных переборок, когда он прохаживался туда-сюда. «Интересно, — подумал он, — полковник 186-го стоял здесь всё это время или, увидев, как его комиссар вернулся на корабль, решил последовать за ним? «Могу я как-то помочь? — мягко спросил полковник. «Просто размышляю в тишине! — помотал головой Костелин. «Я бы посоветовал для этого другое место. Сервиторам приказано вернуть десантный шаттл на борт Момента Мори, Как только будет закончена разгрузка, это не может подождать. Я надеялся воспользоваться пультом командной связи. Не хочу, чтобы челноки оставались в порту, — ответил полковник. Они стали приманкой для беженцев, и у нас не хватит людей для их охраны. Мне надо поговорить с генералами, — сказал Костелин. У меня еще куча вопросов. Развернем системы связи на земле, — ответил полковник. Если приказы изменятся, мы об этом узнаем. К тому времени может оказаться слишком поздно. Вы слышали что-нибудь о некронах? Конечно же, нет, мало кто знает, потому что мало кто выжил после встречи с ними, еще меньше тех, кто выжил и сохранил рассудок. Некроны повторил полковник, словно пробуя на вкус имя нового врага. Когда я был молод, «О них даже запрещалось говорить», — продолжил Костелин. «Но слухи все равно ходили. Говорили, что Некроны — древняя раса, клонившаяся к закату еще в эпоху, когда Эльдары были молоды. Чтобы спастись от вымирания, они запечатали себя в огромных подземных гробницах и уснули. Сон их длился миллионы лет, но теперь пришло время пробуждения. Вы думаете, на Иероним Тета присутствуют Некроны?» «Послушайте, полковник», — сказал Костелин, усаживаясь в одно из пустых кресел. «Я знаю, что вас недавно повысили до этой должности. Это первый раз, когда мы работаем вместе. Мы раньше сражались плечом к плечу. Четыре года назад мы два месяца сидели в одной траншее на Оно Крест-3. Я служил тогда лейтенантом в Роте Гамма». «Точно. Я хочу сказать, что в моем положении». «Приходилось слышать такое... такие вещи, о которых я бы предпочел не знать. Я слышал рассказы о мирах, где обнаруживали гробницы некронов, о страшной судьбе этих миров». «В чем бы ни заключалась угроза этой планеты», — сказал полковник, — «мои ребята встретят ее лицом к лицу». «Лицом к лицу», — заметил Костелин, — «можно встретиться с такой армией, как на Даске». Но сейчас, полковник, у нас всего четыре полка, притом неполных. Если мои подозрения оправданы, является ли прямое столкновение для нас лучшей стратегией? Не лучше ли просто убраться отсюда во имя Золотого трона? Скрига отправлена подкрепление, ответил полковник. Подозреваю, тут нужны не наземные войска, сказал Костелин. А батарея циклонических торпед способных разнести проклятую планету в космическую пыль, но и ироним тета, богата минералами, ценными для Империума. Вы так и не объяснили, зачем вам нужна связь с генералами?» Костелин устало вздохнул, не видя смысла продолжать разговор. Он достаточно хорошо знал людей Крига и примерно представлял, как работают их мозги. В обычных обстоятельствах. Генералы никогда бы не бросили четыре обескровленных полка против армии Некронов, численности и возможности которых совершенно неизвестны. Они бы просчитали ситуацию и решили, что риск поражения и уничтожения слишком велик. Но сейчас сложились необычные обстоятельства. Милостью императора Момента Мори оказался достаточно близко, когда поступили первые донесения о положении дел на Иероним Тета. Корпусу смерти выпал редкий шанс отреагировать на вторжение Некронов, если это они, на самой ранней стадии. Ставка делалась на то, что войска смогут сдержать его достаточно долго, прежде чем угроза поглотит этот и, возможно, многие другие миры. Расчет делался на решительный удар, Возможно, первый в истории, по врагу существования которого Империум лишь недавно признал И сражаться с которым еще толком не научился Оставкой в рискованной игре были всего-то двадцать тысяч человек «Вы знаете, что я буду драться за Императора до последнего вздоха», — сказал Костелин «Но просто боюсь, что миссия, которую нам поручили, может оказаться напрасной» «Наши жизни в его руках и на все его воля!» — сказал полковник. Он и вправду говорил, как его предшественник. Они ставили палатки на холме около космопорта, разбивая лагерь для беженцев, быстро разраставшийся. Бесконечная череда имперских машин снабжения спускалась по склону, наполняя воздух ядовитым дымом, Двух тысяч рычащих моторов Лучи фар-машин Упирались в крепостные стены Построенные, чтобы закрыть Нижние уровни города И расползались вдоль них Взгляд Костелина Скользил по верхней кромке стены Выраставший за ней Иероним Сити Выглядел темным Зловещим силуэтом в мутном свете луны Комиссар Безнадежно осматривал Печальные башни Сплетение эстакад, выискивая признаки движения, жизни, надежды. Сотни тысяч, миллионы людей оказались пойманы в ловушку в этих башнях, на этих эстакадах, за этими стенами. В ловушке, потому что не хватило транспорта, потому что тревожились о любимых, или просто не могли бросить все, что имели, и они могли еще этого не знать» но отсюда становилось ясно — город мёртв. Костелин лишь молился, чтобы того же нельзя было сказать о всей планете и солдатах, столь слепо её защищающих. Он вспомнил о захолустном баре на захолустной планете, где подвыпивший инквизитор шёпотом и намёками рассказывал об ужасах, отражённых в секретных ахивах, об оживших мертвецах, «закованных в живой металл». Он думал о заслуженном ветеране прославленного полка, запертом в закрытой лечебнице, безумце, бормочущем об оружии, обдирающем человека заживо, слой за слоем, до самой бессмертной души. Он вспоминал о когда-то читанном докладе легендарного комиссара Каяфа Сакайна, посвященном компании на промерзшей планете Симия Орехалка. Цензура прошлась по тексту немилосердно, противник так и не был назван. Однако Костелин хорошо запомнил две вещи. Опасность пришла из подземных туннелей, впоследствии планета была уничтожена. Он думал о странных железных насекомых и рунах на колонне, от которых начинали болеть глаза. И еще. он думал о недавно завершенной войне на Даске. Там он хотя бы знал, с кем сражается его полк и ради чего. Он чувствовал, что они справились, пролили свет императора на остальной мир. Но и у этой большой победы была цена. и Они потеряли там очень много людей, почти треть состава. Костелин устал, устал быть единственным, кому не все равно». ГЛАВА 6 Гюнтер понятия не имел, где находится. Раньше он никогда не забирался так далеко от дома. Впрочем, темнота все равно не позволяла ничего разглядеть. Он просто следовал за людьми, идущими впереди него, которые, в свою очередь, шли за отделением солдат, ориентируясь на свет их фонарей. Гюнтер чувствовал себя словно в ловушке, стиснутый со всех сторон чужими телами. Как во время бегства от мутанта, тем вечером Саракс, на сей раз он даже не знал, от отчего убегает, не имел ни малейшего понятия, когда, как и откуда может прийти угроза, и посему не знал, как ее избежать. Тем не менее, теперь Гюнтер приспособился к ритму множества ног, переставляемых толпой, а нервная взвинченность поутихла благодаря усталости. Уже час он не слышал новых криков или взрывов. Что бы ни происходило в Иероним-Сити, он надеялся, что самое худшее позади. не ясно только, сколько еще осталось идти до городских стен, а затем от них до космопорта. Это был долгий день. Гюнтер провел вторую его половину с многочисленными командирами прокторов, потом с пара офицеров СПО. Всем им... Он вновь и вновь пересказывал историю об артефакте в шахте, опуская разве эпизод своего трусливого бегства. Вернувшись в свой кабинет, он ответил на звонок самого губернатора и рассказал всю историю еще раз. Сначала, оказавшись в центре внимания, он чувствовал себя важным, а потом просто усталым. вечером Он законсервировал шахту, как предписал ему губернатор. Каждый из бригадиров засыпал его множеством вопросов, но Гюнтеру велели сообщать как можно меньше информации, чтобы не допустить паники. «Я знаю не больше вашего», — говорил он, — «но уверен, что это всего лишь меры предосторожности». Он отправил Крейтс домой. Оставшись один в кабинете, тишину которого сейчас не нарушало даже гудение Кумлинка, Гюнтер почувствовал, что веки налились свинцовой тяжестью и осознал, что не спал уже тридцать шесть часов. Проснулся он в совершенно темной комнате от звука усиленных рупором голосов, доносящихся снаружи. Оттуда ему пришлось проделать путь к лестничной клетке, садив коленку и ободрав локти, подняться на два этажа наверх до ближайшей эстакады где солдаты СПО приказали ему присоединяться к охраняемой войсками колонии шириной в 10 и длиной в 60 человек. Казалось, эвакуировался весь город. Когда он спросил, в чем дело, ему ответили, «Я знаю не больше вашего, сэр, но уверен, что это всего лишь меры предосторожности». Людская масса продвигалась до боли медленно, конвой останавливался у каждой башни где солдаты кричали в громкоговорители и ждали, пока к колонне присоединится очередная партия напуганных беженцев. Не все были готовы покинуть родной дом посреди ночи, затевая споры и расспросы, но немногие рисковали остаться. Вскоре колонна удвоила численность, и Гюнтер уже не мог понять, насколько она растянулась. Он слышал, как солдат говорил по воксу и радовался, что конвой, по крайней мере, не отрезан от остального мира. Боец описал местонахождение группы и получил некие предписания. Похоже, им приказались вернуть по довольно странной причине. Если Гюнтер не ослышался, ближайшая эстакада почему-то обрушилась вниз. Эстакада обрушилась? Что это значит? Как такое вообще возможно? Ночной холод пробрал до костей. Он потер руки о серую рабочую куртку, но это не сильно помогло. Он пожалел, что не переоделся этим утром в пальто. Но кто же думал, что день закончится таким образом? Если бы знать, он бы прихватил из дома и другие нужные вещи. Гюнтер отбросил эти мысли прочь. «Все будет хорошо», — сказал он себе. «Император защищает». Конвой повернул влево, миновав несколько пустых домов, а затем резко стал забирать вправо. Гюнтер почувствовал ногами нечто, что на поверку оказалось глыбой пласт бетона. Обломков становилось все больше, и вскоре он уже карабкался по куче строительного мусора. Гюнтер связал воедино разговор солдата и отдаленные взрывы. Нервы вновь начали сдавать. Допустим, находка и впрямь оказалась бомбой, возможно, не единственной. А что, если в городе спрятаны еще? Кусок стекла заскользил под ногой, и Гюнтер упал на что-то влажное и мягкое. Он уперся коленями в наполовину с засыпанным мусором труп. Зажав рот, мужчина заставил себя встать на ноги и вскоре увидел еще одну бледную руку, торчащую из-под обломков. Позади он услышал вскрик, а затем успокаивающий голос. То тут, то там беженцы наталкивались на тела мертвых сограждан. «Сколько же людей заживо погребено здесь!» — подумал Гюнтер. Смерть настигла их внезапно. Многие просто сидели, ни о чем не подозревая, в своих домах или спали в постелях. Возможно, они даже не успели испугаться. Их жизнь оборвалась раньше, чем несчастные поняли, что вообще происходит. «Смотрите, что там?» — крикнул кто-то. «Кто-то двигается! Похоже, он еще жив!» Голос раздался всего в нескольких рядах от Гюнтера. Толпа подалась вперед, и два человека, включив слабенькие фонарики, стали растаскивать обломки. Вскоре из-под камней показалась смутная фигура, не более чем силуэт во тьме, пытавшийся встать. Выживший оказался весь в крови, изувечен, сгорблен. Дюнтер подумал, что не следовало бы ему вставать и берегить раны, пока не подойдут солдаты с аптечками. Наконец, фигура выпрямилась во весь рост. Внутренний голос завопил прежде, чем мозг осознал, что что-то здесь не так. Словно в вторя внутреннему воплю, раздался чей-то крик позади и еще один далеко впереди. Внезапно Гюнтер понял, что увиденное им не игра воображения или оптический обман, перед ним не человек. Другие тоже это увидели, включая тех, кто подошел помочь, но было уже слишком поздно. Зловещая фигура повела плечами и двое из толпы содрогнулись, захрипели и умерли. Секунда понадобилась Гюнтеру, чтобы осознать, что произошло. Создание пронзило людей когтями. Карманный фонарик выпал из рук вскрикнувшей девушки. Его свет упал на конечности существа, и Гюнтер увидел, что они представляют собой длинные лезвия, отливающие серебром, каждая около метра длиной. Создание двинулось вперед. Когти нашли третью и четвертую жертву. Теперь Гюнтер совершенно отчетливо видел металлический череп и куски мертвой плоти, прилипшие к скелетообразному туловищу. Затем, когда тошнотворное зловоние ударило в ноздри, пришло понимание, что все гораздо хуже. Плоть не принадлежала твари, монстр использовал ее словно одежду. Он, видимо, освеживал труп, чтобы замаскироваться под человека. Чудовище выжидало, пока кто-то подойдет, чтобы помочь. Гюнтер ни в каких книгах, пиктах или голограммах не видел таких монстров. Даже недавний мутант не шел ни в какое сравнение. Никакие читанные им летописи не подготовили его к мысли, что Вселенная вообще способна рождать подобных чудовищ. Больше всего на свете ему сейчас захотелось попросту убежать. Однако ноги налились свинцом, взгляд оказался прикован к блестящему, мертвому, металлическому лицу упыря. Впрочем, куда тут удрать? Эта тварь здесь не одна. Теперь крики ужаса неслись со всех сторон. Подбежали двое солдат с лазганами на изготовку. Гюнтер начал шептать молитву, но оборвал ее на середине. Первый солдат, бледный от страха, не мог дрожащими руками прицелиться. Другой сделал два выстрела, но промахнулся. Однако этого хватило, чтобы чудовище заметило угрозу и развернулось с удивительным проворством, бросившись на солдат. Гюнтеру стало стыдно за вздох облегчения. Теперь... Тварь не приближалась к нему. Тварь побежала, небрежно срезав по пути головы еще двум гражданским, не успевшим убраться с дороги. Солдат сделал еще один выстрел, ударивший монстра в плечо. Это заставило тварь на мгновение замереть, и Гюнтер задержал дыхание. Упырь набросился на солдата, и тот заверещал, когда когти лезвия замелькали и закружились вокруг него. Стало понятно, что это не просто убийство. Упырь целенаправленно сдирал со своей жертвы кожу. Солдат рухнул окровавленным куском мяса, еще живой несколько мгновений, уставившись на ужасную тварь глазами, которую он больше не мог закрыть. Его напарник обратился в бегство, не в силах вынести зрелище, и упырь бросился за ним. Гюнтер наконец стряхнул оцепенение Толпа разбегалась во все стороны, и он выбрал путь, максимально удалявший его от чудовища. Слишком поздно до него дошло. Он бежит именно туда, откуда пришел, назад, в город, откуда пытался выбраться. Он едва не врезался в одного из солдат, отступающих, от другого железноликого монстра, облаченного в человеческую плоть. Второй упырь взмахнул лезвиями, и те прорезали бронированный нагрудник солдата с такой легкостью, будто тот был из картона. Тот попятился на Гюнтера, забрызгав кровью его одежду, и уже мертвым сполз на землю. Выживший солдат перевел Лазган на автоматическую стрельбу и открыл бесконтрольный огонь. Как минимум два выстрела прошли мимо монстра, ранив гражданских, но целой очереди оказалось достаточно, чтобы заставить напавшего пошатнуться. Гюнтер снова зашептал молитву, глядя, как тварь, дергаясь, падает на землю. Солдат приставил лазган к голове упыря и вышиб ему мозги, если у этой твари они вообще имелись. Гюнтер почти закричал от радости. Но тут солдат застыл, глаза его расширились, изо рта полилась кровь, рука с когтями-лезвиями ударила снизу, выпотрошив его. Еще одно существо вылезало из-под обломков. Гюнтер побежал и вскоре оставил завал позади, ощутив под ногами твердую землю. Он бежал вместе с сотней других человек, но вскоре они начали исчезать в темных проулках прятаться по углам и в опустевших домах. Соросон двигался почти вслепую. Ничто не освещало дорогу. Луна исчезла за облаками, а фонари не работали. Он бежал и думал, как же быстро его жизнь превратилась в постоянное бегство от одного ужаса к другому. Ему следовало поднять лазган, выпавший из рук солдата. Жаль, что он понял это слишком поздно. В тот момент ему это даже в голову не пришло. Еще вчера он так бы и сделал, по крайней мере, он так думал. Он представлял, как стреляет из лазгана, повергая ту мерзкую тварь. Шанс стать героем, о котором он так мечтал. Но это было вчера, до мутантов и артефакта, до того, как Гюнтер Соресен понял, что в нем... «Нет ничего от героя!» «До того, как он увидел, что бывает с героями!» Гюнтер завернул за угол и наткнулся на брошенное таксо. Слишком поздно, чтобы успеть обогнуть машину. Споткнулся о ступеньки, упал не в силах подняться. Он лежал в беззвучной темноте несколько минут, пока не восстановил дыхание. Амицитовое кольцо впилось в бедро, и он подумал о Баркс. До этого он не очень-то за нее волновался. Как член семьи губернатора, девушка была в наименьшей опасности среди всех в этом городе. Но кто мог защитить ее от того, что Сурасен увидел только что? Может, надо отправиться в высокий шпиль, найти ее? Но во время бегства он столько раз петлял и сворачивал, что теперь не имел ни малейшего представления в какой части района находится и где городские стены. Он безнадёжно заблудился. Впрочем, если бы он и знал, где находится, это не сильно помогло бы ему. Между ним и стеной теперь железные упыри, а сам высокий шпиль тоже может оказаться тупиком. Аарекс оттуда давно эвакуировали? Возможно, и она ищет его сейчас в космопорте, Куда ни иди, дела лучше не станут, так что разумнее всего оставаться здесь, найти укрытие на оставшуюся часть ночи. Утро вечера мудренее, по крайней мере при дневном свете он сможет отличать друзей от врагов и увидит, в какую сторону двигаться. Гюнтер взобрался вверх по ближайшим ступеням и стал дергать первую дверь, которая, увы, не поддалась. Попытки ее вышибить создали бы лишний шум. Пройдя дальше по эстакаде, Гюнтер попробовал еще три двери и, наконец, нашел одну со сломанным замком. Первая попытка войти наткнулась на сопротивление изнутри. Гюнтер нажал посильнее и услышал звук падающей мебели. Дверь приоткрылась, сдвинув шкаф, поцарапавший ножками пол, и Гюнтер... Протиснулся в пустой, темный вестибюль. Вдоль левой стены шли двери комнат, а справа располагалась деревянная лестница, уходившая вверх и вниз. На лестнице мелькнула тень. Раньше, чем Гюнтер успел среагировать, что-то прыгнуло на него, что-то рычащее и хрипящее. Он потерял равновесие, закачался, отступая назад входной двери, захлопнувшейся за ним. Он не мог разглядеть напавшего в темноте, лишь почувствовал град цеплющихся на него ударов. Гюнтер машинально поднял обе руки, надеясь закрыть ими лицо, и локтем ударил противника в горло. Взревев от боли, существо отшатнулось. Оно попало под луч лунного света, едва пробившегося сквозь закопченное окно лестницы. Но даже этого Гюнтеру хватило, чтобы понять, что вопреки страхам перед ним человек. Мужчина средних лет с густыми черными волосами и бородой. — Все хорошо! — вскричал Гюнтер, вскинув руки вверх. — Все нормально! Я человек, как и ты! Я просто... просто хотел где-то спрятаться! Человек не ответил, пытаясь восстановить дыхание, но, кажется, несколько успокоился. Но все равно он остался на стороже, сохраняя дистанцию. «Ты тут живешь?» — спросил Гюнтер. «В этом жилом блоке?» Мужчина покачал головой, выдохнул. «Я думал, ты одна из этих тварей!» «Ты тоже их видел?» — спросил Гюнтер. «Ты был в развалинах?» «Они пахнут смертью! Там было так много крови! И этот запах!» «Я испугался и побежал! Увидел, что тут открыто и зашел!» Хотел забаррикадироваться, и, и тут ты. Я решил, что они меня преследуют. — Не думаю, — ответил Гюнтер. Я пробыл снаружи долго и не видел. Вряд ли они преследуют нас. Что это за твари? И во имя императора откуда они взялись? Я и сам хотел бы знать. И что нам теперь делать? Остаться здесь? Может быть, это безопаснее? Может, снова забаррикадируемся? — Ни к чему. Я же сам видел, это не помогает. Не знаю, о чём я думал. Если забаррикадироваться, станет ясно, что в доме кто-то есть. Да и всё равно эти твари могут разрушить здание. Не хотел бы я, не хотел бы оказаться в ловушке в этом доме, если...» Гюнтер до сей минуты не задумывался об этом. А когда пришлось, мысли были мрачными. «Я выбор сказал мужчина, подойдя ближе и протянув руку. Гюнтер пожал её и тоже представился. «У меня торговая база, на 201-м этаже», — сказал Вебер. «Вернее, было Думаю, у нас у всех что-то было. Была работа, было жильё». «Не всё так плохо?» — ответил Гюнтер. «Не может быть всё так плохо. Здесь СПО, они разберутся, и всё вернётся в норму». Вебер насмешливо фыркнул. «Ты, видимо, не видел того, что я. Эти солдатики...» были повержены быстрее гражданских. Половина позабыла, как пользоваться лазганом. Это всего лишь одно отделение. Вскоре появятся гаубицы и танки. Если этого мало, можно вызвать имперскую гвардию. Мы слишком... Наш мир слишком ценен для императора. И мы всегда были верны ему. Мы хорошо служили ему. Император защищает. — Ты насмотрелся, Хроник! — проворчал Вебер, шагая по коридорам. И пробуя открыть двери, я тут недавно говорил с одним парнем, с 204 -го. Он рассказывал, что их атаковал рой стальных жуков. Они разрушили здание, просто отрезая от него куски, как... — переспросил Гюнтер. Это было близко к его дому, слишком близко. — Я предлагаю, — сказал Вебер, — забраться в пустую квартиру и переночевать не запертая комната нашлась этажом выше. Она была точно такой же, как комната Гюнтера, как все комнаты, где он когда-то жил. Раковина в одном углу, плита в другом и единственная кровать за ширмой. Эту комнату от других отличало лишь окно, выходящее на эстакаду. «Будем спать по очереди», — сказал Вебер. «Один спит, второй караулит». Гюнтер согласился, взяв на себя первую смену. Он, впрочем, сомневался, сможет ли в случае опасности что-то сделать. Как бы он ни нуждался во сне, натянутые нервы не позволят ему заснуть. Минуту спустя Вебер плюхнулся на кровать и захрапел. Гюнтер зашагал взад-вперед по комнате, пытаясь согреться. Когда он догадался посмотреть в шкафу, то нашел там пальто из шкуры Грокса. Обрадовавшись находке, Гюнтер немедленно надел его и устроился в кресле. От его дыхания на окне появился запотевший кружок. Вебер сначала раздражал громким храпом, но потом его дыхание выровнялось. Гюнтеру стало почти жарко в пальто, и он хотел его снять, но для этого пришлось бы выбраться из уютного кресла. Он закрыл глаза на секунду, дав им отдых. Следующее, что увидел, мерцающий свет Гюнтер испуганно вскочил с кресла. Как долго он проспал? Он надеялся не очень. Снаружи все так же темно. Вебер храпит на кровати. Но было еще что-то. По эстакаде двигались плотным строем фигуры. 9 или 10 Должно быть, свет их фонариков попал в окно и разбудил Гюнтера. Сначала он подумал, что это солдаты. Они двигались как солдаты а не сутулой, звероподобной походкой черепаликих упырей. Гюнтер подумал, не разбудить ли Вебера, и что надо привлечь внимание солдат, разбив окно. Он не слишком хотел вновь оказаться на холоде улицы, но ведь солдатам может быть известен безопасный выход из города, может быть, у них даже есть транспорт. Тут луч фонарика выхватил одну из фигур из темноты и Гюнтер оторопел. Да, это наверняка был солдат, черная шинель, вещмешок, шлем, тяжелый бронежилет, лазган в руках. Но вот лицо его больше походило на лица тех тварей, бесчувственный металлический череп с пустыми глазами. От нижней части лица тянулся шланг к сумке, словно сам воздух планеты был вреден для него. Гюнтер немедленно рухнул на пол, Ругая себя, что не поступил так сразу, вдруг они его уже заметили. Вебер, видимо, услышал его или что-то почувствовал, потому что внезапно проснулся и вытянул шею. — Что там? — шепотом спросил он. — Что-то снаружи. — Упыри, они возвращаются. — Не упыри! — Гюнтер мотнул головой. — Но не лучше! глава седьмая. губернатор Хенрик стоял на вершине самой высокой башни иеронним сити служившей ему резиденцией и обозревал окрестности с таким чувством, будто видит все это в последний раз его город лежал внизу объятый дымом клубы пыли поднимались с нижних уровней только что на его глазах обвалилась еще одна башня тогда он еще медлил с эвакуацией поскольку опасность казалась далекой. Теперь же губернатор притопывал от нетерпения, глядя, как заходит на посадку флайер, и поднятый им ветер треплет волосы. Хендрик знал, что высокий шпиль падет с минуты на минуту. Возможно, его фундамент разрушается прямо сейчас, а Хендрик узнает об этом только когда она развалится у него под ногами. Как только аппарат приземлился, Хендрик подбежал к нему, взобрался по трапу и плюхнулся в кресло. Его охранники уселись по обе стороны от губернатора. Аппарат задрожал и завыл, сражаясь с гравитацией. Хендрик не понимал, как этот угловой ящик вообще может летать, но тем не менее взлет состоялся. Губернатор испытал облегчение, ощутив, что парит в безопасности. Но это чувство... Вскоре сменилось горечью. В свете прожекторов хендрик разглядел нижнюю эстакаду, а на ней прокторский грузовик, на который он погрузил все самое ценное. Там были его медали и личные гололиты, антиквариат, живопись и любимое кресло. Техноадепты бились над наружными лифтами, пытаясь подключить их к аварийным источникам энергии. Если им повезет то грузовик сможет переправиться за городские стены. Но столько всего пришлось бросить. проклятье Он заслужил свое положение и привилегии и совсем не хотел начинать все с нуля в другом месте. Хенрик не хотел становиться губернатором, потерявшим свой мир, и поклялся, что не станет. С этой мыслью он повернулся к телохранителю слева, «Соедините меня с кальдером еще раз! Я хочу знать, что происходит!» Солдат послушно выполнил просьбу, и долгих 10 секунд спустя Хенрик услышал в своем вокс наушнике голос сержанта. «Продолжаем прочесывать 204-й этаж! Часть эстакад разбита, поэтому приходится искать обходные пути!» «А что пеленгатор?» — спросил Хенрик. «Она еще... движется, сэр!» «Кварталов пятнадцать отсюда! И приближается! Мы доложим, как только заметим ее!» Хендрик откинулся в кресле, потирая усталые глаза. «Почему Аракс решила устроить бунт именно сейчас, а не в какой-нибудь другой день? Почему не послушалась предостережений?» Конечно, его племянница всегда была упряма. Но он не думал, что ее желание перечить дядя сильнее чувства самосохранения. Он не мог представить, почему она ушла так далеко от высокого шпиля, на столько этажей вниз. По крайней мере, она еще двигалась. хендрик возблагодарил императора за пеленгатор, встроенный в ожерелье, подаренное Гарек с матерью Слава императору за идею внедрить в безделушку жучок. Теперь СПО смогут ее отыскать. Должны. — Как там генерал Тренчард? Спросил он солдата рядом. «Полагаю, новостей нет?» «Нет. Похоже, генерал находился дома. Когда его корпус? Когда рой насекомых? Э, в наших списках он значится пропавшим без вести. Но, скорее всего, он погиб. Сейчас его обязанности. Выполняет полковник Браун. Пока мы не знаем наверняка. Последнюю фразу Хенрик слышал в эти дни куда чаще, чем ему бы хотелось». Похоже, вдруг все потеряли Уверенность в чем-либо Например, никто не знал, что Случилось с главным городским Генераторумом Он послал прокторов На разведку, потом и СПО Но никто не доложил И не вернулся И... Аракс? Он заставил себя Выбросить ее из головы Пусть СПО занимается ее поисками Тем временем Вдалеке показалось огромное кольцо порта Иеронима. Губернатор зажмурился, заболели глаза, привыкшие к темноте. Флайер, заходя на посадку среди огней, едва не чиркнул брюхом о стену космопорта. Губернатора ожидала работа, надо было спасти мир. Конечно же, его узнали, пока он шел через главный посадочный терминал. Его окружили отчаявшиеся горожане, пытавшиеся к нему пробиться, чтобы донести свои просьбы. Губернаторская охрана взяла лазганы на изготовку, и этой демонстрации оказалось достаточно, чтобы удержать толпу. Хендрик смотрел прямо перед собой и думал о вещах более важных, чем жалобы беженцев. Он попросил Проктора отвести его к человеку, который сейчас представляет власть в космопорте. Проктор повел его вверх по лестнице, в коридор, застеленный коврами, и свободный, к счастью, от беженцев. Впрочем, он был забит солдатами Крига, переносившими снаряжение и мебель между административными офисами космопорта. Почти мертвая тишина, сопровождавшая эти действия, действовала губернатору на нервы. До того эти люди напоминали сервиторов. «Полковник!» — произнес он разглядев нашивки руководящего операции гвардейца. «Не введете меня в курс дела?» «Я вас не знаю», — ответил тот, наградив губернатора долгим взглядом сквозь линзы противогаза. Хенрик нахмурился и только потом заметил номер на наплечном знаке. «Прошу прощения», — сказал он, «я по ошибке принял вас за полковника 42-го. Мы с ним встречались. Вы, должно быть, полковник...» — 186-го, да? Меня зовут Хенрик, я планетарный губернатор. — Ясно, — резко ответил полковник. — Официально сообщаю вам, губернатор, что планета Иероним Тета переходит на военное положение. Вы освобождены от должности. Он развернулся и прошел в открытые двери ближайшего кабинета, оставив Хенрика в недоумении. — Минуточку! — воскликнул губернатор. Он хотел пройти следом за полковником, но путь загородила фигура поджарого-седовласого мужчины лет 60 с высока взирающего на кругленького коротышку губернатора. — Комиссар Костелин! — представился он. — Возможно, я смогу ответить на ваши вопросы. Хендрик бросил последний, раздраженный взгляд на полковника Крига, который теперь командовал небольшой группой гвардейцев устанавливающих аппаратуру связи. Потом, не переставая хмуриться, пожал руку комиссара и позволил тому увести себя. Костелин занял маленький кабинет в конце коридора. Он уже раздобыл термос Рекафа, и чашка на подносе источала пар. Хендрик нетерпеливо отказался от предложенного напитка и вскоре пожалел об этом поскольку доза горячего стимулятора и ему не помешало бы. Комиссар сел в кресло, и лицо его стало мрачным. «Ситуация, — начал он, — сложилась весьма серьезная. Возможно, даже серьезнее, чем вы думаете. Наши войска в столице докладывают. Вы послали войска в мой город! — прошипел Хенрик. — Пока что лишь несколько взводов. Их задача состоит... Меня не волнует, в чем состоит их задача. «Я все еще имперский губернатор этого мира, независимо от того, что там говорит ваш полковник в маске трупа. Я отвечаю за благосостояние моего народа, и я требую, чтобы со мной советовались, прежде чем...» «Разделяю вашу точку зрения, губернатор Хенрик», — спокойно сказал комиссар. «И я знаю, что полковник 186 отличается своеобразными манерами». «Это мягко сказано», — проворчал Хенрик. «Но я могу вас заверить, тем не менее», — сказал Костелин, «что полковник действует исключительно в интересах этого мира и его граждан». «Как он их понимает», — уточнил хендрик «Я же смею себя полагать более компетентным в этих вопросах». «Полковник уже объяснил вам, губернатор, что здесь имеет место военная операция, успех которой определяется временем. Нам пришлось совершать трудный выбор» и делать это со всей возможной быстротой. Иногда это означает... Продолжайте!» Нетерпеливо сказал Хенрик. «Я готов услышать плохие новости!» Костелин рассказал о железных насекомых, о которых Хенрик уже слышал, затем об упырях, выныривающих из-под обломков башен Иероним-Сити, о которых он не знал. Объяснил, что согласно сканерам войскового транспорта на орбите. Более 100 башен потеряли не менее 40 верхних этажей. Куда больше, чем боялся Хенрик. Один из наших взводов подвергся атаке, сказал Костелин. 50 гвардейцев Крига, четверть состава вооружена мелдганами, вдвое превышали численность противника, и при этом потери составили 30%. Но они победили? С надеждой спросил Хенрик. — Да, — подтвердил Костелин, — к сожалению, мы подозреваем, что эти создания — лишь авангард, куда большего войска Некронов. Хендрик услышал слово «Некрон» впервые в жизни, но оно обдало его холодом. — Вы думаете... Вы думаете, надежды нет? — Полагаю, — ответил комиссар, — вам стоит прислушиваться к командованию флота и попытаться успеть на один из эвакуационных кораблей!» После этих слов комиссар отхлебнул рекафа. Грозный грохот орудий сотряс стены кабинета, а с потолка посыпалась штукатурка. хендрик онемел от ужаса и так вцепился в подлокотник, что кончики пальцев побелели. «Что происходит, Костелин?» — требовательно спросил он. «Вы наверняка видели, покидая город» что он весь полностью окружен. План операции состоит в том, чтобы перекрыть все выходы и изолировать некронов внутри. — Вы не можете? — вскричал Хенрик. — Там еще миллион людей! — А, Рекс! — подумал он. — Естественно, — невозмутимо ответил Костелин, — мы выделим больше времени на эвакуацию. Спасем так много людей, сколько сможем. Но мы должны думать о тех тысячах, покинувших город, а также о миллионах, населяющих другие города планеты. Мы не можем пойти на риск. Вы бросайте их, сказал Хенрик. Тех, кто не выбрался вовремя, вы приносите их в жертву. Порой наступает такое время, ответил Костелин, когда необходимо принимать именно такие решения. И кто его примет? Кто решит, кому жить, а кому умереть? нет, нет Не отвечайте. Я, кажется, уже знаю полковник 186. -го. Да. Хенрик ждал полковника Брауна, глядя, как вереница его незакрытых полугусеничных машин втягивается в ворота космопорта. Временно командующий силами планетарной обороны был грузным мужчиной за сорок с румяными щеками и топорщившимися усами. В бронетранспортёре с ним Были майор и два лейтенанта, каждый из которых прилип к своему ВОКС-передатчику, получая доклады и отдавая распоряжения. — Мы потеряли связь с половиной подразделений, — доложил Браун губернатору. — Некоторые успели доложить о столкновении со странными тварями, вроде ходячих мертвецов с железными черепами. Я приказал им отступать, но... — Отделение 84 не отвечает. — сообщил один из лейтенантов. «Боюсь, их мы тоже потеряли. Они были ближе всех к генераторуму. По их сообщениям, эстакады выглядели подозрительно тихо. А потом... Отделение 17 движется туда же. Оно несколькими кварталами дальше и на четыре уровня выше. Я могу послать их... Отбой!» — сказал Хенрик. «Забудьте про генераторум. Всем подразделениям срочно приступить к эвакуации!» «Они должны вытащить из города как можно больше гражданских!» «Докладывают», — вмешался второй лейтенант, «а стычки на первом уровне у северных ворот. Мутанты прорываются через блокпост». Полковник Браун хотел ответить, но Хендрик опередил его. «Послать в подкрепление все силы, которые в состоянии подойти. Мы не должны отдавать эти ворота. Удерживать их!» «Отряд 15!» Сообщает о беспорядках в... Атака на гражданских. На 82-м уровне. Сержант Каттер запрашивает. Отрезаны и не могут отыскать лестницу. Потеряли пять бойцов, но сумели убить эту. Сэр, очередная засада на 204-м. Отделение 47. встретила пять. Нет, шесть единиц противника. Сержант Кальдер докладывает. вихре прилетавших сообщений... Одно имя прозвучало для губернатора, как выстрел. Он вырвал вокс-микрофон из рук застывшего лейтенанта. Нажал руну ответ. — Сержант Кальдер, — говорит губернатор Хенрик, — не вступайте в контакт с противником, отступайте. Слышите меня, отступайте. — Легко сказать, сэр. Нас прижали. Нам никак. — Послушайте, Кальдер, ваша главная задача — найти и спасти мою племянницу. вы не можете. «Вы не справитесь с этими тварями!» «Убили одного!» «Они схватили Рейнарда!» «И... о, император!» «Сдирают кожу живьём!» «Пытаемся отступать!» «Но это зрелище!» «Двое моих ребят побежали!» «Но упыри гораздо быстрее!» «Разделались беглецами!» «Сейчас направляются ко мне!» «Я не могу!» «Уходите, кальдер «Это приказ!» «Сержант Кальдор!» Ответа не последовало, лишь помехи в Воксе. «Вы меня слышите, сержант кальдер Кальдор, вы там?» Казалось, что все вокруг Хенрика остановилось. Офицеры с удивлением уставились на него, сделав шаг назад. Он понял, что начал орать. Сделал глубокий вдох, перевел Вокс-передатчик на открытый канал и сказал настолько спокойно, насколько мог. «Всем подразделениям в районе 204-го этажа мы потеряли связь с...» «Повторяю, мы потеряли связь с 47-м отделением. Я хочу, чтобы вы нашли их. Пожалуйста!» Он вернул микробусину лейтенанту, который тут же получил входящий вызов и отошел, чтобы с ним разобраться. Хенрик проглотил ком в горле, отбросил мысли о Баракс и повернулся к полковнику Брауну. «Хорошо», — сказал он, — «наш форпост в городе потерян. Теперь последуем примеру имперской гвардии и разобьем полевой штаб в одном из этих зданий. Свяжитесь с другими базами на планете. Пусть присылают сюда людей, сколько смогут дать. Мне нужен кабинет не дальше двух дверей от полковника 186-го и чашку рекафа на стол». «Губернатор, что это значит?» «Не поймите приврат на полковник». Я не сомневаюсь в ваших способностях, но я считаю, что в этом кризисе нам нужен более опытный командир. От взгляда Хендрика не ускользнуло облегчение, пусть и тщательно скрываемое, промелькнувшее при этих словах по лицу Брауна. «Как бывший офицер имперской гвардии», — сказал Хендрик, — «и губернатор этого мира я беру на себя командование СПО». Хендрик. Приказал адъютантам отыскать ящик с его старой военной амуницией. Адъютанты суетились вокруг него, полируя кокарду на фуражке, смазывая болт-пистолет. Его старая шинель была тесновата в плечах, а пуговицы не застегивались, поэтому пришлось раздобыть новую. Хенрик неподвижно замер в центре этой суеты. Его глаза были открыты, но не видели происходящего в офисе Космопорта. Он погрузился в воспоминания юности. Он думал, что те дни остались позади. Губернатор вышел в коридор и без стука вошел в соседний кабинет. — Мистер Хенрик, — сказал полковник 186-го, едва удостоив губернатора взглядом, — я бы предпочел, чтобы вы обращались по всем вопросам комиссару. «Думаю, вы встречались!» «Губернатор Хенрик!» — уточнил Хенрик. «Или генерал Хенрик, если предпочитаете!» Если полковник и удивился, то выразилось это лишь в короткой паузе перед оглашением вывода. «Вы приняли командование силами планетарной обороны!» «Кажется, нам, в конце концов, придется работать вместе!» Полковник подался вперед в кресле. «Как я понимаю...» Мягко начал он. «Ваши войска пока что проявили себя неэффективно. Каковы ваши потери?» «Точные цифры мне пока неизвестны, но при всем том мы по-прежнему можем сыграть роль в...» «Бесспорно, генерал! Любой, кто готов отдать свою жизнь за Императора, независимо от вооружений и подготовки, ценный ресурс для нас». «Эммм... Наверное, да. Причем эти ресурсы можно использовать более эффективно». «Если управляет ими один командующий, думаю, я должен...» «Это мои люди!» — твердо ответил Хендрик. «Они будут получать приказы, только от меня и ни от кого другого. Если вы хотите обсудить это с администратумом...» «Конечно же, вы немедленно начнете мобилизацию!» После того, как полковник Крига его перебил, Хендрик на несколько мгновений лишился дара речи. Он беззвучно открывал и закрывал рот, пока тот продолжал. Космопорты его окрестности, полны годных к службе беженцев, утративших цель. Чем бы они раньше не занимались в обществе, сейчас им нечего делать. Но как? У нас нет обмундирования, чтобы экипировать их. Наша планета всегда была мирной, полковник. Нам просто не нужны были постоянные вооруженные силы. Вы согласны, что ваши люди — ресурс. А мы в нашем положении должны использовать все ресурсы, что есть в наличии. Они преданные слуги императора? Конечно, конечно, они преданные, но... В таком случае они будут счастливы отдать свои жизни за него. Ведь если противник прорвется наружу, они все равно умрут, но уже без пользы. — Как я понимаю, — сказал Хенрик, — вы планируете закрыть городские ворота. «Внутри находятся в основном мои люди, так что я должен решать, когда...» «У них есть время до рассвета», — ответил полковник. «Но если они его не используют, у них тоже будет почетная возможность пожертвовать жизнью во славу Империума». Лагерь беженцев разрастался. С вершины холма у космопорта Хенрик мог видеть новые ряды палаток вдоль дорог, протянувшихся почти до соседних городов. Он говорил в окс-микрофон с сержантом, сквозь всплески помех и гомон обеспокоенных голосов. «Кажется, один из ребят нашел что-то! В развалинах, сэр! Это... Император, спаси нас! Это труп! Он похож! Кажется, это один из наших! Осторожнее, сержант Фласт! Смотрите, куда ступаете!» Последовала долгая пауза. Хендрик уже собирался повторить вызов, когда вновь прозвучал голос сержанта. Голос был напряжен, словно человек едва сдерживал тошноту. «Подтверждаю, сэр. Тело одного из... нашли лазган, но тело ободрано. В смысле, кто-то снял плоть с костей. Ума не приложу, кто мог такое сделать?» «Сосредоточьтесь, сержант. Сконцентрируйтесь. Мне нужно, чтобы... Вы можете его опознать?» «Есть что-то? Нашли медальон. Согласно ему, это рядовой васур из сорок седьмого отделения. Тут еще двое, нет, трое. Золотой трон. Тут была бойня. Вы видите сержанта Кальдера? Необходимо его найти. Нашли его? В том же состоянии, что и остальные. Какая же тварь! Фласт, слушайте меня. У сержанта есть при себе пеленгатор». «Похожий на вокс-устройство, только меньшее, чёрное, сэээ!» «Подтверждаю, сэр, он тут, только, наверное, кальдер упал на машину, когда...» «Разбит на кусочки, не работает, нужен техноадеп, чтобы...» Дальнейшие слова скрылись в треске статики, но и того, что Хендрик успел услышать, ему хватило. Вокс-микрофон выпал из занемевших пальцев. Один из телохранителей поспешил схватить его. Конечно, Хендрик уже начал привыкать к мысли, что Арекс потеряна для него. В двух километрах отсюда корпус смерти Крига начал блокаду его столицы. Гвардейцы минировали поля на границах города, закладывали взрывчатку, чтобы обрушить внешние башни. Наверное, они принесут не меньше разрушений нежели рои железных насекомых, и, как и противника, их не заботили сопутствующие потери. Теперь Хендрику было как никогда легко сдаться на милость судьбы, переложить командование на полковника 186-го полка и улизнуть на первом же эвакуационном корабле. Этот путь казался самым легким и безопасным, однако генерал-губернатор альмар Хенрик вел свой род от героев и этим гордился. Пока есть хоть капля надежды, он будет сражаться и не предаст памяти своего отца, сыновей и брата. Он взял громкоговоритель, принесенный ему одним из телохранителей. Оглядев море умоляющих лиц, собравшихся перед своим лидером, он поднял рупор и произнес «Мои сограждане, я знаю, у вас есть вопросы, знаю, что вы напуганы, и не стану врать вам, наш мир в смертельной опасности, вот почему мне, мне нужна ваша помощь, я прошу всех годных к военной службе мужчин от 15 до 45 отметиться у офицера СПО до полудня завтрашнего дня, вы были избраны, мы все были избраны для служения Богу Императору, и пока наши сердца остаются чисты, пока мы бьемся во имя его с врагами человечества, я верю, он не позволит пасть тому, что мы построили здесь. Император защищает! Глава восьмая Небо на востоке посветлело, ночная тьма стала таять, эстакады столицы казались на удивление тихими, окрашенными в сине-серые постельные тона, и рядовой карван, наконец, почувствовал надежду. Его отделение достигло окраины города. Их осталось девять усталых солдат, плюс несгибаемый сержант Фласт, да еще горсть гражданских лиц, которых они подобрали в пути. Но они еще были на сотню этажей выше земли, а значит, и городских ворот. В темноте... Карвену казалось, что им не суждено добраться до них раньше, чем те закроются. Теперь в предрассветных сумерках он решил, что нет ничего невозможного. Долгая ночь осталась наконец позади, но утру не просто будет развеять кошмары, которые она принесла с собой. Карвену совсем недавно стукнуло 19 лет. Три года он отслужил в СПО, вступив в их ряды, с искренним желанием сделать свой мир безопаснее. Его мама часто сокрушалась, что некому обуздать отвратительных мутантов, чтобы те держались подальше от честного народа. Вот Карван и подумал однажды, почему не я? Служба ему понравилась, она приносила достаточно средств, чтобы переехать на целых девять этажей выше, и ему, и матери. Теперь она ворчала гораздо реже, Но, по большему счёту, Иероним Тета была неплохо защищена. Многие друзья Карвана вступили в имперскую гвардию, чтобы держать подальше от родной планеты настоящие беды. Поэтому сам он до сих пор не сталкивался с большей опасностью, чем несколько невооружённых, пусть и очень злых, гражданских во время голодного бунта в прошлом году. До сих пор... Четыре часа назад Карвен откопал в груди кирпичей освежованное тело. Мертвые глаза солдата, его ровесника, до сих пор стояли перед мысленным взором. И зрелище это не стиралось ни временем, ни пробивающимся светом зари. Оно все время было с ним, во всех ужасающих подробностях. «Мы обыщем эти здания», — сказал сержант Фласт, указывая на мрачные корпуса по обеим сторонам улицы. Надо найти путь вниз!» Карвен никогда еще не выполнял приказы с такой охотой. Он подошел к ближайшей двери и выбил замок одним ударом приклада. Мгновение его глаза привыкали к полутьме. Затем он вступил в длинный холл, распугав серых крыс. Тут обнаружилась лестница, заваленная мебелью и всяким хламом. Тот, кто строил эту баррикаду, меньше всего хотел видеть непрошенных гостей с нижних этажей. Однако баррикада оказалась довольно хлипкой, стол и несколько стульев. Видимо, основной ее задачей было произвести побольше шуму, когда кто-либо станет через нее прорываться. Карвен с легкостью выдернул стул. Стол упал, и появился зазор, позволявший протиснуться человеку. Лестница казалась свободной, по меньшей мере до следующей эстакады. Взволнованный своей находкой, Карвен вернулся к двери, желая немедленно доложить сержанту. Он был уже почти у выхода, когда услышал доносящиеся с улицы крики и выстрелы. Юноша застыл. Он должен прийти им на помощь. Но при мысли о том, чтобы это сделать, Карвен вновь увидел окровавленный и освежеванный труп, и еле справился с приступом тошноты. Ему захотелось развернуться и бежать, пока не поздно, вверх, по лестнице. Однако совесть не позволяла бросить товарищей. Кроме того, что испытает мать, когда ее первенца казнят за дезертирство? В конце концов победила совесть. Он заставил себя медленно, маленькими шажками, приблизиться к двери. Собрав все свое мужество, он выглянул в щелку. Их предупреждали об упырях с железными лицами. Последние четыре часа солдаты ожидали их увидеть в любой момент, представляя, на что же они похожи в действительности. Действительность превзошла все ожидания. Монстры окружили взвод фласта. Упыри появились с обоих концов улицы, всего их было десять, и они готовились захлопнуть ловушку. В центре эстакады сержант Фласт и солдаты пытались защитить гражданских, но выстрелы, казалось, мало беспокоили тварей, замыкающих кольцо. Другие бойцы, которые, как и Карван, вели разведку внутри зданий, вышли и тоже открыли огонь. Одного упыря удалось свалить удачным выстрелом, На этого было недостаточно. Охотники бросились на добычу, и их покрытые засохшей кровью клинки принялись за свою ужасающую работу. Карвен вскинул лазган, но руки слишком сильно тряслись, чтобы можно было прицелиться. «Они уже мертвы!» — твердил он себе. «Сержант Фласт! Гаруэй! Тон Им уже не навредить!» С этой мыслью Он перевел Лазган в режим автоматической стрельбы и треск оружия заглушил вопли людей. Заряда хватило ненадолго. Лазган замолк, и Карвен увидел леденящее душу зрелище, ухмыляющийся металлический череп. Упыри разобрались со своими жертвами на эстакаде. Теперь они разделились и обратили внимание на разведчиков. вскрикнув Карвен отпрыгнул внутрь дома, лихорадочно извлек разряженную батарею, отшвырнул ее в сторону и непослушными пальцами попытался вставить в гнездо новую. Он запнулся, читая литонию перезарядки, и аккумулятор выпал из трясущейся руки. У Упырь стоял в дверях, кладбищенский запах ударил в нос, и Карвена затошнило. Он схватил лазган обеими руками, Собираясь встретить своего убийцу штыком Хотя и понимал, что это бесполезно А потом монстр взорвался Ничто не предвещало такого события Просто внезапная вспышка пламени Осветила натянутую на металлический торс Человечью кожу, которая мгновенно испарилась А потом стал плавиться и железный каркас К невыносимой вони добавилось облако ядовитого дыма и Карван рухнул на четвереньки в приступе мучительной рвоты. Посмотрев вверх, сквозь слезы застилавшие глаза, он увидел, что на месте упыря выросла новая фигура. Юноша чуть не завопил при виде ее лица, вернее металлического черепа. Затем увидел аквиллу на железном шлеме и вновь смог дышать. Железный череп, похоже, был маской, а под ней... Под ней обнаружилась еще одна маска, на сей раз брезентовая, шланг от которой тянулся к воздушному фильтру на спине спасителя. Хотя внешность вошедшего внушала страх, на его униформе имелись знаки различия имперской гвардии, а вооружен он был Мелтаганом, который, судя по всему, и спас жизнь Карвену. Гвардеец посмотрел на Карвена сверху вниз, сумев каким-то образом... Выразить презрение своей маской. Затем повернулся и пошел прочь. Его оружие вновь озарило улицу яркой вспышкой. Устыдившись своей слабости, Карвин наконец загнал батарею на место и поспешил за гвардейцем, задержав дыхание и стараясь не смотреть на лужу жидкого серебра. Расклад снаружи резко переменился. Отряд гвардейцев в масках-черепах прибыл с востока, превосходя противника численностью более чем втрое. Некоторые из них были вооружены мелтоганами, у прочих имелись хелтганы, более мощная разновидность лазгана, эффективностью близкая мелтооружию. Карвану лишь раз в жизни, во время учебы, довелось держать хелтган в руках, а больше он никогда их не видел. Это оружие удерживало упырей на расстоянии, не давая возможности пустить в ход когти. Парочку испарили, и еще двое пали под напором красных лучей халганов. На мгновение Карван облегченно вздохнул, испытав прилив благодарности к своим избавителям. Но эти чувства вскоре рассеялись. Он услышал хлопок, и внезапно число упырей на эстакаде увеличилось в четверо. Мгновением раньше их было пятеро, а теперь стало более двух десятков И Карвин не мог взять в толк, откуда пришло подкрепление Они просто появились из ниоткуда Гвардейцы еще какое-то время могли их теснить Но теперь, благодаря численному перевесу, некроны начали отвоевывать позиции Некоторые из них подобрали тела своих жертв Используя их как щит против огня гвардейцев Карвен поймал одного монстра на прицел Но эта новая тактика противника Заставила его замешкаться В отличие от гвардейцев, продолжавших вести огонь Тело сержанта Фласта Прожег снаряд Мелтагана И упырь швырнул его, словно огненный шар В ряды гвардейцев, сломав их строй От бессилия и гнева у Карвана задрожала нижняя губа. Фласт был хорошим человеком и командиром. Он заслужил покой после смерти. Карван нажал на курок, но бесполезно. Немногие выстрелы попали в цель, а настигшие ее лишь срикошетили от гладкой поверхности черепа. Карван ожидал, что гвардейцы отступят, но те обнажили штыки и бросились на врага. Каждый к своей цели Карван был поражён и восхищен Мужеством гвардейцев Знающих, насколько этот противник Опасен в ближнем бою Они сражались отчаянно Продержавшись дольше, чем Фласты-солдаты СПО Но упыри были быстрее И сильнее К тому же у них было по восемь клинков На каждый гвардейский штык Вот Упал первый боец чье сердце пронзили железные клешни, но прежде чем он коснулся земли, его вместе с противником объяло пламя Мелты. Карвен понял, что так и было задумано. 10 гвардейцев без колебаний отдали свои жизни, чтобы остальные смогли перегруппироваться. Испарился второй пыль третьего срезали мощные вспышки лазеров, еще одного к восхищению Карвена пронзил штык-нож, и гвардеец рухнул в лужу жидкого металла, оставшегося от врага. Солдат встал и развернулся в поисках новой мишени, и в этот момент его жертва, что невероятно, взметнула свои клинки когти. Карвен успел крикнуть, чтобы боец обернулся, но если гвардеец услышал его, то среагировать уже не успел. Он был освежован за пару секунд, а убийцу настигло возмездие в виде залпа из нескольких мелтаганов. Однако повсюду уничтоженные, казалось бы, упыри вновь вставали в строй, и Карвану показалось, что надежды нет, и кошмар никогда не закончится. В домах по обе стороны эстакады тоже гремели выстрелы. Еще двое солдат из СПО делали все, что было в их силах, понимая, что им не повлиять на исход схватки. Уничтожить упырей по-настоящему могли лишь Малтаганы. Судя по всему, это поняли и сами упыри. Теперь они сосредоточили свои усилия на тех бойцах, что владели смертоносным оружием. Прочие гвардейцы, отбросив Халганы, принялись орудовать одними штыками, защищая тяжело вооруженных соратников. Карвен беспомощно наблюдал, как один упырь обошел двух гвардейцев и подобрался вплотную к бойцу с Мелтаганом. Тварь взмахнула когтями, разрезая ранец солдата, и оба исчезли в короткой ослепительной вспышке. Один гвардеец, пятясь, приблизился к краю эстакады, всего в нескольких метрах от дома, где прятался Карван. Упырь яростно наседал на него. Гвардеец выстрелил дважды и оба раза промахнулся, Карвен попытался прицелиться сам, но цель заслонила спина гвардейца. Через две секунды все закончилось, и солдат упал, залитый ярко-алой кровью. Прежде чем тварь смогла забрать свой приз, лазерный импульс бойца из СПО наконец настиг чудище. Карвен понимал, что сейчас требует от него император. Всего в нескольких шагах по эстакаде, Лежал Малтаган погибшего гвардейца. Это оружие сулило возможность, если не переломить ход битвы, то хотя бы спасти несколько жизней, и все, что Карвану оставалось сделать, это взять его и стать мишенью для упырей. «Выбора нет», — сказал он сам себе. Он запретил себе думать о вурдалаках и их кровавых когтях, об освеженных трупах среди развалин или о горящем теле сержанта. Он мог только вдохновляться примером гвардейцев в череполитых масках, доказывая себе, что он столь же смел и решителен сделать эти два шага. Карвен подбежал к Малтагану, припал на колено и схватил его. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, а ладони вспотели так, что оружие чуть не выскользнуло из рук. Нащупал спусковой механизм, не отрывая взгляд от трупа упыря в метре от него. Тот еще ни разу не шевельнулся с тех пор, как упал, но Карван не имел права на ошибку. Сначала он решил, что оружие дало осечку, не ощутив никакой отдачи и услышав лишь тихое шипение, но потом громыхнуло, и железный монстр расплавился. Карван насладился моментом, а потом вспомнил о других созданиях, чье внимание он, несомненно, привлек. Он упер оружие в плечо и понадеялся, что сможет уложить хотя бы еще одну тварь до того, как погибнет, или двух, если поможет император. Кроме того, он боялся случайно ранить кого-нибудь из своих. Целиться, находясь в гуще рукопашного боя, оказалось не так просто, как он думал. Однако гвардейцы не отличались такой щепетильностью. Огонь их хелтганов только что испепелил двух своих же бойцов, но зато унес в могилу одного упыря. Без сомнения, стрелявший решил, что тем все равно не выжить в бою, так надо бы хотя бы продать их жизни подороже. Карван, увы, не мог действовать так же. К нему приближались два упыря, обойдя гвардейцев с разных сторон. Карван не мог решить, в кого из них целится, кто из них подходит быстрее. И когда, наконец, остановился на левом, понял, что уже поздно, он не успеет остановить обоих, по крайней мере, он сделает последний выстрел. Он устоял от соблазна закрыть глаза, чтобы не видеть жуткое, оскаленное лицо чудовища. Сжал зубы, выстрелил и промазал. Но тем не менее упырь упал от удара штыком сзади. Он упал прямо возле полумёртвого от страха Карвана, всё ещё стоявшего на одном колене. И тот, содрогаясь от отвращения, нацелился на неподвижное тело и вновь нажал на гашетку. Выстрел пришёлся покасательный, и Карван в ужасе увидел, как половина упыря пытается встать, тогда как левая растекается по земле лужей расплавленного металла Создание метнуло на Карвана взгляд полной ненависти, которое не могло скрыть даже то, что левая глазница плавилась и растекалась. Тварь бессильно дернулась, затем затихла. Карван был еще жив. Быстро перевел дуло вправо, ожидая напороться на когти второго монстра. Но тот куда-то пропал. В панике юноша бросился на землю и откатился но никто не подкрадывался к нему сзади, как он того боялся. Тут Карвен осознал, что наполовину расплавленный упырь тоже исчез, и больше не слышно шипения мелтаганов или треска лазганов. Сражение закончилось. Врагов не осталось, ни живых, ни убитых. Исчезли они так же внезапно и необъяснимо, как появились. Но это значило... Это означало, что они могут с такой же легкостью вновь возникнуть здесь в любую минуту, и никто не угадает, откуда они появятся. Карван заставил себя встать с земли и пойти вперед. В наступавшей тишине его шаги прозвучали неожиданно громко. Хруст щебня под ногами напомнил треск лазерного огня. Из дверных проемов показались выжившие бойцы взвода СПО. Однако теперь их было всего четверо, а не десяток, как несколько минут назад. «Кто командир взвода?» Карван не сразу понял, кто говорит и что вопрос адресован ему. Гвардеец в лейтенанта, угрожающий навис над ним, и Карван нервно сглотнул, глядя в темные глазницы маски черепа. «Сержант Фласт, сэр? Но он погиб, и тело сожжено!» «Какой был последний приказ?» «Выбираться из города? Теперь это невозможно!» Говоря с лейтенантом, Карван заметил первую полоску зари, осветившую эстакады. Асфальт задрожал от мощного подземного взрыва, и он понял, что лейтенант прав. «Упыри! Слишком сильно нас задержали!» — осознал он, и у него пересохло в горле. «Мое обозначение!» — сказал офицер в маске черепе. Лейтенант 44-32, 98-01, 22-65 Феста. Командир первого гренадерского взвода, 81-го пехотного полка Крига, рота Беты. Ваши люди переходят под мое командование. Карвен не понял, считать ли ему сказанное просьбой или приказом. Язык по-прежнему не слушался, и он просто кивнул. парвел Докладывал по ВОКСу ситуацию с отрядом, однако Карван не надеялся, что полковник Браун, губернатор или кто там сейчас командовал, пошлёт флайер за несколькими выжившими СПОшниками. Сейчас в такой же ситуации оказались тысячи людей, среди которых есть куда более важные персоны. Один гвардеец Крига, повыше и похудее прочих, обходил эстакаду, осматривая павших и оказывая помощь немногим выжившим раненым при помощи сервиторов, те следовали за ним по пятам, перетаскивая оборудование и оружие. Наткнувшись на смертельно раненого гвардейца, Криговец прочитал над ним короткую молитву и добил выстрелом в голову, затем снял с покойника снаряжение и передал сервиторам. Отряд потерял тринадцать бойцов, в живых оставалось меньше двадцати, Медик остановился над лежащим солдатом СПО, и Карвен на мгновение испытал надежду, что еще один его товарищ вернется в строй, хотя вид обезображенного тела оставлял мало надежды. Однако, медик зачем-то вытащил шприц и воткнул в руку павшего. Карвен не сразу понял, что происходит. «Стойте!» — запротестовал он, подбегая. «Ты не можешь так с ним поступить! Он скоро умрет!» — ответил медик бесстрастным тоном. — Я знаю, я вижу, но... — Мы отрезаны от баз снабжения. Криговец наполнил шприц свежей кровью и протянул его сервитору. — Поэтому должны полностью использовать все доступные ресурсы. Твоему товарищу кровь все равно больше не нужна, но он может спасти жизнь тому, кто еще служит императору. — Я полагаю, он хотел бы послужить императору. Спорить с этой логикой оказалось непросто, но и смотреть на действия медика не хотелось. «Что это за люди?» — подумал Карвен, испытывающие к покойным уважение не больше, чем железные монстры. Врач выпрямился, протянув к нему руку. Карвен не сразу вспомнил, что продолжает сжимать молтоган, и неохотно отдал его. Оружие передали одному из гвардейцев Крига, в то время как медик сделал сервиторам знак и всем солдатам СПО выдали пахэлгану. Хоть что-то, в самом деле. Этот криговец явно был кем-то более важным, чем просто медик. Гвардейцы Крига уважительно обращались к нему. Квартирмейстер. Лейтенант приказал своим солдатам подойти ближе. «Город запечатан», — сообщил он. Но мы по-прежнему можем послужить императору внутри этих стен. Приказано залечь на дно и ждать новых приказов. Наверняка он тоже поддерживал связь с кем-то из своего штаба, хотя Карван не слышал и не видел этого. Тем не менее, он видел, что у одного из гвардейцев есть вокс-передатчик, так что лейтенант вполне вероятно имел вокс-бусину. Когда они наконец-то Двинулись дальше. Карвин испытал облегчение от того, что не видит больше эстакады и мертвых тел. Теперь ему казалось вероятным, что упыри потеряют их след. Однако, когда он попытался представить, что их ждет впереди, это чувство сменилось выворачивающей кишки тревогой. Теперь Карвин подчинялся командиру, которого совершенно не знал, которому не мог полностью доверять и в присутствии которого испытывал тревогу. Земля под ногами вновь содрогнулась. Похоже, неподалеку обрушилась очередная башня или часть эстакады. Карвен понимал, что все мечты о спасении, поддерживавшие его силы в течение этой безумной ночи, развеялись окончательно. Не дожили до рассвета, как и его товарищи. Карвен все еще был жив все еще двигался, но не представлял, куда. Вместо того, чтобы покинуть город, криговцы направлялись к его центру, и Карван не сомневался, что его новые соратники сознательно идут навстречу смерти. Глава девятая Гюнтер проснулся от солнечного света, и треска выстрела вдалеке. Выглянув наружу, он увидел пустую эстакаду, и никаких признаков, произошедшего вчера, разве что брошенная и сильно помятая таксу. Хронометр, однако, показывал самый час пик, когда все магистрали обычно забиты людьми. Вебер крепко спал на посту у окна. Гюнтер разбудил его, и они занялись поисками пищи, поскольку проще было сосредоточиться на этой задаче, чем думать о том, что делать дальше. К тому же они были голодны. Раздатчик пасты над печкой был пуст, поэтому выбор вломился в соседнюю комнату. Она оказалась занята. Мужчины до смерти перепугали молодую женщину, прижимавшую к груди двух детей. И все они плакали и кричали от страха. Понадобилось время, чтобы успокоить ее и объясниться. Потом Вебер предложил ей выходить из города вместе. Гюнтер с удивлением услышал, что они, оказывается, куда-то собрались, но не стал возражать. При свете дня он чувствовал себя смелее, чем ночью. Вдобавок женщина подтвердила, что от цели их отделяют считанные километры. Ориентируясь по солнцу, Они смогут дойти до ворот менее чем за час. Однако была одна проблема. «Вчера вечером мы пытались покинуть город с солдатами», — рассказала женщина. «Но наружные лифты, они не работали. Я не могла сделать то, чего они хотели. Я не смогла спуститься со своими детьми туда, вниз, туда, где живут мутанты». Это поубавило Гугентера оптимизма. Когда они доедали скудную пищу, что сумели найти, Соросен заметил, что женщина права. Возможно, лучше остаться здесь, сказал Гюнтер. Ждать, пока нас спасут. Презрительно усмехнулся Вебер. Удачи. Сначала они пошлют солдат за дочерью губернатора, потом за его друзьями, потом за приближенными и лишь в самую последнюю очередь за верными горожанами. Я никогда раньше не покидал город Никогда не думал, что... Если единственный путь наружу туда-вниз, выбор я думаю, монстры пришли оттуда. Но сейчас еще тихо, и все утро было тихо. Лучше попытаться выбраться при свете дня, чем ждать того, что случится ночью». Гюнтер неохотно кивнул, не в силах выкинуть из головы отряд солдат, увиденный ночью в окне. Их поведение, то, как они двигались, Наводило на мысль, что это разумные существа, и это страшило Гюнтера еще больше. Эти военные, он был уверен, не станут спать днем, и они где-то в городе замышляют, планируют, ищут. Вебер прав, тут они не будут в безопасности, они нигде не будут в безопасности. Я думаю, раз мы недалеко, то могли бы посмотреть, что там. «Если лифты работают, выбраться отсюда!» Почему-то это предположение более уверенно звучало в голове до того, как он его высказал. Но Вебер кивнул. Заметив в его глазах благодарность, Гюнтер понял, что несмотря на внешнюю уверенность бывшего торговца, ему тоже нужна поддержка. Они вышли в холодный утренний воздух, где несмотря на тишину, вся по крупинкам собранная уверенность гюнтера растаяла он надеялся что не совершил смертельной ошибки покинув квартиру следы происходившего ночью виднелись повсюду сначала они наткнулись на выбоины в асфальте гюнтер пытался уговорить себя что ямы были тут всегда а башни просто стоят дальше однако повернув за угол Они наткнулись на развалины дома, возможно, того самого, мимо которого они вчера пробегали, и врать себе стало бессмысленно. Они заметили изуродованный труп в обломках, и хотя Гюнтеру было страшно на него смотреть, он не мог отвести взгляд. Труп не был похож на давишнего упыря, но без ближайшего осмотра Гюнтер вовсе не намеревался подходить ближе. В этом нельзя было быть уверенным. Он испытал облегчение, когда, не сговариваясь, они с Вебером не стали перелезать через завал, а пошли в обход, хотя это и удлинило им путь. Тела лежали повсюду, некоторые были освежованы и влажно поблескивали на солнце, но встречались им и живые. Вебер и Гюнтер оказались не единственными обитателями Героним-Сити. Рискнувшими взглянуть на новый день Многие шли как зомби Ошеломленно шаркая по обломкам своего города Большинство из них, понял Гюнтер Просто ждут, когда кто-нибудь скажет им, что делать Время от времени кто-то с надеждой обращался к нему Разглядев серую форменную куртку Видимо, считая, что он знает, что нужно делать И поведет их за собой Гюнтер же остыдился что не может ничем помочь. Тем не менее, Вебер и Гюнтер уже собрали за собой небольшую группу людей, привлеченных просто тем фактом, что двое мужчин идут хоть куда-то. Вебер и не прогонял их, и не подзывал, просто шел дальше в мрачном молчании. Вскоре они наткнулись на обгоревшую полугусеничную машину, вокруг которой лежали трупы в военной форме. Остатки взвода СПО. Своим появлением они спугнули мародера с безумным взглядом. Он нацелил на них украденный лазган и случайно нажал курок. По счастью, он ни в кого не попал, но треск выстрела далеко разнесся эхом по эстакаде, словно сигнал тревоги. Гюнтер хотел сбежать отсюда подальше, но Вебер к его досаде решил сначала поговорить с парнем. Через минуту Гюнтер понял, зачем. Вебер хотел забрать оружие себе. Он получил лазган, взял его обеими руками, приложил к плечу, прицелился. Когда Гюнтер запротестовал, заявив, что так они сделают из себя мишень, Вебер, доставая из-под убитого солдата несколько батарей для лазгана, ответил, «Мы давно уже мишени, все и каждый!» Гюнтер еще обдумывал сказанное когда беженцы подобрали все оружие у группы теперь было четыре лазгана, и он согласился что с оружием как то спокойнее он сам видел как одного упыря сразили огнем из лазгана и даже такой шанс был лучше чем ничего поговорили и о том чтобы взять машину если она на ходу когда женщина залезла внутрь и смогла завести мотор, рев его оказался оглушающим. Гюнтер заметил, что по развалинам и обрушившимся эстакадам далеко они все равно не уедут. По эстакаде бродил старик, взывавший ко всем, кто готов его слушать. Он возглашал, что император умер, а планета Тета отдана на милость губительных сил. Всего сутки назад, может, даже меньше. Его бы за подобную ересь оплевали горожане, а потом казнили арбитры. Сегодня Гюнтер уже не мог даже сказать с уверенностью, что старик ошибается. Еще одна башня. Гюнтер пока видел лишь это здание, заслонявшее весь горизонт. Небо было затянуто дымом и пеплом, расчерчено копотью тысяч погребальных костров, пылавших по всему городу. И всё же видеть небо Было приятно. Гюнтер позволил Надежде в сердце воскреснуть, но она тут же была развеяна. Один за другим члены их маленького отряда застывали в недоумении. Эстакада, ведущая, каким казалось, к выходу из города, обрывалась. Ее опоры были разрушены, и здание, к которому она была протянуто, уничтожено. Гюнтер подошел к краю эстакады, насколько хватило смелости, чувствуя, как качается незакрепленный пролет. Даже имея веревки, они не смогли бы спуститься на завалы строительного мусора, простиравшиеся двадцатью этажами ниже. Этот выход оказался для них отрезан. Долгое время никто не мог вымолвить ни слова. Наконец Вебер, смирившись с доставшейся ему ролью лидера, предложил вернуться и поискать еще какую-нибудь лестницу. Возможно, предположил он, удастся пробраться вниз по завалам. Его слова никого не вдохновили, особенно Гюнтера, однако никто не предложил идеи получше. И Гюнтер заметил, что несколько человек не пошли со всеми, а остались возле обрушенной эстакады. Их осталось всего семеро, когда они наконец нашли сохранившийся дом. Разобрали баррикаду и расчистили путь вниз. Четверо мужчин, три женщины, три лазгана на всю группу. Двое шли перед Гюнтером, остальные позади. Гюнтер чувствовал себя стиснутым на узкой, темной лестнице. Теперь он жалел, что не взял лазган себе. Спустя сорок минут он потерял счет пройденным этажам. Люди устало приступили к разбору еще одной баррикады, скрепленной колючей проволокой. Вебер распутывал ее, ругаясь каждый раз, когда колючки впивались в кожу. У Гюнтера дрожали колени, и он все равно не смог подобраться к баррикаде, чтобы помочь Веберу. На узкой лестнице двоим было слишком тесно. Потому он просто сел на ступеньку и уронил голову на руки в поисках еды и отдыха они забрались в еще одну покинутую квартиру она была маленькой и тесной гюнтер в таких никогда не жил семь человек еле смогли в ней поместиться стены жилща были покрыты кричащими богохульными граффити поверхность явно уже недалеко гюнтер мысленно готовил себя к всевозможным ужасам нижних уровней когда беглецы вышли наружу. Однако, к его удивлению, пространство вокруг дома заливал солнечный свет. Это объяснялось тем, что соседние башни, обычно его заслонявшие, теперь лежали в руинах. Эстакада, на которой они оказались, была завалена обломками и не слишком отличалась от верхних. Разрушения уравняли все несколько замотанных в лохмотья человек брели через завалы так же как и наверху но гюнтер не видел никаких явных признаков порчи вероятно мутанты сбежали из города подумал он или что было бы неплохо с ними покончили СПО». этот уровень впрочем внушал не больше надежды чем верхние спустя десять минут они поняли что всю эстакаду завалило обломками. Люди садились прямо на Рокрит, лишившись всякой надежды на то, что риск может окупиться, не желая думать о дальнейшем спуске. «Попробуем в другом направлении», — сказал выбор, «Там, возможно, есть путь на юг или север. Хотя, сомневаюсь, похоже, кто-то намеренно разрушил тут башни, чтобы запереть нас. Так что выбраться из Иероним-Сити». — Можно лишь воздухом, и то, если ты дочь губернатора, чтобы за тобой послали флайер. Словно в подтверждении его слов, эстакада содрогнулась, кусочки штукатурки посыпались на Гюнтера. — У Хендрика нет дочери, — рассеянно пробормотал он. — Ну, племянница, — также рассеянно ответил Вебер, — какая-то женщина словом. — Что? Какая женщина? я же говорил разве нет Тот парень, с которым я говорил той ночью, рассказавший про насекомых. я еще сказал, что видел родственницу губернатора, прежде чем они появились. — Ты не рассказывал, — сказал Гюнтер, повышая голос. — Ты забыл упомянуть кое-что о! И тут раздалась стрельба. Лучи нескольких лазеров ударили в груду обломков позади Гюнтера. Один проскрежетал по стене так близко, что отскочивший кусок пласкрита попал ему в левое ухо. Он постарался удержаться на ногах, одновременно пытаясь определить источник угрозы, но тут почувствовал, как гора обломков сползает под руками. К счастью, Вебер и один из мужчин с лазганами среагировали быстрее Гюнтера и открыли ответный огонь. По краям эстакады появились зловещие, согнутые, не человеческие тени. Мерилом пережитых за два дня ужасов стало то, что Гюнтер с облегчением узнал в них всего лишь мутантов. Похоже, что смятение города приободрило их, и они ухватились за возможность отвоевать себе его часть. К тому же они где-то завладели двумя, если не больше, лазганами. Еще один луч, выпущенный мутантом, попал в бледную женщину с распухшими глазами, отрезав ей руку по локоть. Она удивленно посмотрела на обожженную культю и потеряла сознание. Ответный выстрел Вебера пришел мутанту прямо в глотку, и тот, зашипев, издох. Гюнтер оказался легкой мишенью. Он хотел бежать, как уже привык поступать в таких случаях, но на сей раз бежать было некуда. Он бросился вперед, надеясь найти укрытие, но тут перед ним выросло несколько сутулых силуэтов. Мутантов было больше, чем он когда-либо видел, восемь или девять. Дула Лазгана повернулась в его сторону, но мутант сам попал под выстрел, и это дало Гюнтеру недолгую передышку. Его единственной отчаянной надеждой было подойти к мутантам вплотную лишив их преимущество, которое давало оружие дальнего боя. Идея не из лучших, но ничего другого не оставалось, так что Гюнтер пригнулся и взял разбег, собираясь повалить высоченного, воняющего гноем и покрытого язвами урода. Однако он не достиг цели. Мутант успел заметить угрозу и сгруппироваться, и он не сдвинулся ни на шаг.